Глава восьмая. В четыре утра началось. Закинув за спину автомат, я бегал с зеленым по палубе казармы и таскал на выход ящики с имуществом группы. Мы забросили их в грузовик и понеслись на склады, где уже работали остальные разведчики. Грузились мы буквально пару часов, потом запрыгнули в автобус и помчались черт знает куда. От навалившейся внезапной усталости я заснул. Очнулся, когда автобус остановился. Мы приехали на площадку погрузки, расположенную на территории военно-морской базы. Команды выгружаться не было, и я от скуки уставился в окошко. Снаружи уже светлело. Рядом с нами стояли несколько грузовых автомобилей. Вдалеке, у пирса, возвышались серые громадины кораблей. Наша колонна потихоньку двигалась вперед. Коплей дремал на переднем сиденье рядом с водителем, Около него сидел Федос с какими-то бумажками, что-то считал, с чем-то сверялся. Остальные разведчики спали или бездумно пялились в окно автобуса. Скукота. К автобусу подбежал какой-то матрос и постучался в дверь. Командир вышел наружу, о чем-то переговорил с ним и подал команду на выход. Мы построились, взвалили на себя ящики, мешки и, нагруженные как восточный караван, пошлепали по территории береговой базы. Мы продрались сквозь клочья тумана, стопки ящиков и вышли к огромнейшему кораблю, борта которого были облеплены толстенными шелангами, канатами и несколькими трапами. Возле одного из них стояла дощатая будка, в которой восседал морской пехотинец, облаченный в черную форму и увешанный снаряжением. Вместо залихватского берета на голове темно-синяя каска с белым якорем. Рядышком стоял второй – с автоматом на перевес и радиостанцией за спиной. Сопровождающий нас моряк подбежал к будке, отдал какие-то документы. Второй морпех что-то кому-то доложил по радиостанции, и мы гуськом начали подниматься на борт, таща на спинах имущество. Забирались довольно долго. Высота борта была приличная, наверное, с девятиэтажный дом. Наверху нас встретил прапорщик из морских пехотинцев, отдал честь поповских, пересчитал всех и повел за собой. Разместились в большой каюте, где прежде, по всей видимости, был спорткубрик для экипажа. В углу свалены спортивные маты, висит боксерская груша, у переборок шведская стенка и турники. Мы сразу же выставили караул возле входа. Поповских дал нам команду отдыхать и никуда не высовываться. И ушел. Иллюминаторы плотно закрыты светомаскировкой. Усмотреть что-либо интересное нет никакой возможности. И что прикажете делать? Конечно же, спать. Но не тут-то было. Так как завтраком мы пролетели по полной программе, желудок начал срочно требовать какой-нибудь пищи. К нему присоединился старший матрос Зеленов, который предложил открыть баночку тушенки или паштета из сухого пайка. Идея, конечно, заманчивая, но помимо сухомятки охота к горячему чаю хлебнуть. В одном из баталерных ящиков, рядом с магнитолой, пластинками и бобинами, в моем планшете для карт спрятан кипятильник, там же банка с кофе, сахар, карамельки и копченое сало. На дальней стенке виднеется надпись 220 вольт, ответственный МС Корякин. Это значит, что под надписью должна быть розетка. Воды во фляжках достаточно, плюс к этому пластиковая канистра на 20 литров, которую мы еще в казарме до краев залили из крана. Попытка не пытка, пробуем. Я расщелкнул зажимы ящика и тут же услышал гневную тираду Фидоса о том, что без команды. Мол, какого хрена проглоты? Я просто пообещал ему кружку горячего кофе с бутербродом. Саня сделал начальственный вид и, не ломаясь, согласился. «Опасаясь, как бы еще кто из группы не проснулся и не захотел кофе или чаю, я вытащил кипятильник, набулькал воды в котелок и начал пробираться к розетке среди тел, валяющихся на палубе». «Черт! Вилка вошла в розетку только наполовину. А дальше не хотела. Не везет». «Куда смотрит ответственный за розетку матрос Корякин?» «Наверняка они в эту розетку тоже какой-нибудь плафон подключают, когда занимаются». А как узнали, что будут посторонние гости, так и сломали ее. Почему на кораблях все не так, как на берегу? Тут до меня дошло. Вернее, вспомнилась экскурсия на противолодочный корабль. Как там нам рассказывали про безопасность? Розетка всегда должна быть защищена от попадания воды, будь она даже в каюте. Я снова всунул вилку и осторожно повернул ее по часовой стрелке. В розетке щелкнуло, и вилка вошла до основания. «Ура!» Я быстренько кинул подковки кипятильника в котелок с водой. Тоненькая цепочка пузырьков со дна рванулась вверх. Зеленый в это время увлеченно пластовал сало и вскрывал банку с паштетом. Я засыпал в котелок кофе и сахар. Запах разбудил других разведчиков. Мне пришлось выдать им кипятильник и немного растворимого порошка. Я попивал кофе из-под котельника, закусывал бутербродом с паштетом, потом разлегся на мать и голову на рюкзаке. Отлично проводим время. Интересно, где другие группы нашей роты и почему на этом огромном десантном корабле только мы? Но думать об этом мне было лень. Я заснул. Фидос разбудил меня, когда пришел мой черед стоять на посту возле входа в кубрик. На верхней палубе в различных направлениях бегал всяческий военно-морской лют. Экипажные матросы появлялись из ниоткуда и исчезали. Иногда мимо меня пролетали по несколько морских пехотинцев, вооруженных до зубов. Стальная палуба под ногами еле ощутимо вздрагивала. Слышался рев техники. Ветерок доносил смрадное облачко выхлопных газов. Погрузка еще идет. Сколько же народа и всякого имущества вмещает в себя эта махина? Когда же мы закончим все эти погрузки и выйдем в море? Охота побороздить водные просторы на такой посудине. Эх, еще бы сфотографироваться. Так, мечтая о всякой ерунде и глазея по сторонам, я отстоял свою вахту и сменился. Коповских так и не пришел. Зато прибежал какой-то главный корабельный старшина. Позвал с собой заместителя и куда-то его увел. Федос вернулся, поднял двоих разведчиков и снова ушел. Оказывается, нам показали место расположения близлежащего гальюна и инструктировали по передвижению по кораблю. Дожили. Теперь по нужде будем ходить, только по парам. На это отводится не больше трех минут. Интересно, а кормить нас здесь будут тоже по парам? Или мы уже издовольствия снятые будем потихоньку, как корабельные крысы, банки с сухпоем догрызать?» Я проверил запасы в ящиках и откровенно заскучал. Спать уже не хотелось, а безделье выматывало покруче перехода по сопкам. Хоть бы командир пришел, дал карты маршрутов на задачу или пояснил, что мы будем делать в дальнейшем. От скуки мы с Зеленым поперлись в гальюн. Не то чтобы по нужде, а просто так развлечься посмотреть на окрестности. Однако ничего интересного мы не узрели. Все та же верхняя палуба, причал погрузки, бегающие взад-вперед матросы и морские пехотинцы. Теперь почему-то и члены экипажа были в касках, в спасательных жилетах и с автоматами за спиной. Куда-нибудь в сторону завернуть или подойти к планширу и посмотреть с борта нам так и не удалось. Как только мы вышли из каюты, за нами в кельватор прицепился какой-то морской пехотинец. Только мы направились к борту, он сразу начал вопить. «Эй, носочники! А ну-ка, по маршруту рулями шевелите!» Пришлось нам спуститься к гальюну по скользкому трапу. Там пахло хлоркой, стены радовали глаз обилием серой и черной краски. «Прогулялись!» – ворчал Зеленый, застегивая боковые пуговицы клёшей «Здесь как на гауптвахте!» угу. «Да и гляди, сейчас в какую-нибудь команду по найтовке техники или погрузке попадем. Не разведчики, а какие-то к россии Выпустил и я порцию праведного гнева. «Эй, Соложня! Кончай дрочилы свои гонять! Бегом свою кондею!» Заорал морской пехотинец. Не надо было ему так выпендриваться. Когда он просунул голову внутрь, Зеленый придавил ее дверью. Я прыжком очутился перед ним... Ударил кулаком в образовавшуюся щель, попал под дых и вдёрнул Морпеха внутрь. Зелёный в две секунды сорвал у него с плеча автомат, я штык-нож с пояса и приставил к шее. «Кто это у нас такой борзый и носкипидаренный?» — грозно рыкнул я на Морпеха. «Мы тебе плохого не говорили и ножками не пинали», — продолжил Зелёный, держа автомат на весу. Он тут же его разобрал. Пружина, затвор, газоотводная трубка со звоном покатились по палубе. Я отбросил в сторону штык-нож и отпихнул обалдевшего морпеха. «Полундра!» – заорал тот, кидаясь на палубу за штык-ножом. «Нападение!» – продолжал верещать он, схватив нож и перекатившись на спину. «Отдыхай, идиот!» – пожелал ему я и выпрыгнул на трап. Мы уже были на палубе, как из-за какого-то закутка выскочила пара черных фигур в спасательных жилетах, и кинулась в драку. Не стоило им торчать в тесном проходе и лупить нас в спины. Зеленый развернулся и одним мощным толчком отправил эту парочку вниз по трапу, прямо наверещавшего про тревогу матроса, который уже высунулся из гальюна. Ко мне сбоку, со стороны палубы, подскочил еще какой-то морпех и начал заламывать правую руку назад. Я расслабил ее, позволил выворачивать, Ушел влево и со всей дури заехал ему локтем в ухо, чуть пониже каски. Я тут же выдернул правую руку из ослабевшего захвата, добавил ребром ладони в шею и сразу же с ноги в грудь. Хотя хватило бы и первых двух ударов. «Принимайте! Хули орете!» — завопил Зеленый и скинул моего противника к остальным. По палубе к нам неслось еще двое в черном. Просто как быки в атаку. Я отпрыгнул от одного из них, пробил ему лоу-кик вдогонку и дёрнул назад за воротник жилета. Противник Зелёного, бежавший чуть сзади, притормозил и резко развернулся. Зеленов успел поддеть его ногу, и морячок шлёпнулся на палубу. Этих двоих мы тоже сковырнули вниз по трапу, навстречу поднимавшимся. — Палево, Мичман идёт, — сообщил мне напарник. Мы в два прыжка подскочили к своей каюте. Гобой, стоявший на посту, впустил нас. «Ну и сходили мы в гальюн!» — начал возмущаться я. Рука, которую пытался вывернуть морпех, все-таки чуть ныла. «Да ладно! Зато развеялись!» — заявил Зеленов. «Как мы морпехов покатали по трапу! Красотища!» «Что там было?» — Федос поднялся со своей лежанки. «Нам пришлось немного сгустить краски, выставить себя белыми и пушистыми, а морских пехотинцев...» Оголтелыми пособниками империализма. Они недостойны звания комсомольцев и прочее, прочее. Тут же в каюту застучали. Федос выглянул в смотровое. Ну вот, походу на разборки пришли местные. Вроде сами. Без офицеров и мичманцев. Запускать к нам в каюту никого нельзя было, и поэтому Саня решил выйти сам. А мы его одного не отпустили. Короче, вышли мы трое. Остальные разведчики притаились у коммингса, готовые выскочить в любую секунду. Морпехов было трое. Патрульный, сопровождавший нас, другой, тот, который выкручивал мне руку с уже распухшим ухом. При них здоровенный сержант. То ли казах, то ли киргиз. Что за разборы на железе? Кто старшой? Лениво процедил он сквозь зубы. Я старшой. А своему соложонку скажи, чтобы не залупался на того, кого не знает. Так пренебрежительно ответил Федос. «Я залупался! Да вы прихренели носочники!» Начал переходить на виск патрульной, зашибленной нами. Парень с распухшим ухом ткнул в меня пальцем и заявил. «Этого кренделя я точно знаю». «Откуда?» – спросил сержант. «Он в нашей учебке был. Его прямо от нас водолазы забирали, проверками мурыжили. Матросы из постоянного состава говорили, что он на рукопашке валил всех без разбора» а потом с рюкзаком резиновым, набитым камнями, вечно гонял. Я знаю, что один на сотню водолазы попадает. Вот его и запомнил. Ни хрена себе! Этот морпех, которого я озвездюлил, из моей родной учебки. Сержант хмыкнул и заявил. А я-то думаю, как они вдвоем пятерых повалили. Короче, старшой, инцидент замяли. «Мои никого не трогали, твои про нас забыли. Надеюсь, ты понял, что нас не видел, не знаешь, что, кто и откуда», — проговорил Федос. «Ясный красный», — сказал сержант и... Козырнул, приложив ладонь к каске. Федос ответил ему тем же. «Давай, землячок, не тужи», — подбодрил я неожиданно нашедшегося сослуживца. В каюте Федосов долго выговаривал нам с Зеленым, За нарушение режима секретности и передвижение на борту транспортно-морского средства. Однако без особой злости. Как оказалось позже, эта стычка принесла обеим сторонам конфликта несомненную пользу. Наша группа должна была питаться из экипажного котла, плюс дополнительные порции мяса, масла, сгущенки и прочего. Поглощать все это мы должны были в каюте и в столовой не показываться. Ответственным за доставку пищи с камбу забыл наш Саня Федос. Он контролировал порции, заливаемые и засыпаемые в бачки, взвешивал печенье, шоколад, конфеты, считал банки сгущенки и расписывался в получении. Чтобы не светить разведчиков на камбузе, Федосов договорился с морпеховским старшиной, тем самым здоровенным сержантом-казахом, о помощи в доставке продовольствия. «Палыч, жучар и еще тот, каким-то образом указал, что личного состава у нас... На несколько человек больше, чем на самом деле. Он сам потом пояснил, что сделал это в целях соблюдения режима секретности. Поэтому часть левых пайков Фидос без зазрения совести отдавал морским пехотинцам. Взаимовыгодное сотрудничество было налажено.